Глава одиннадцатая. Троицын день. К счастью для Готье, он не сильно ударился и избежал удара о лодку. Собрав все силы, он вплавь добрался до Катрин и притащил за собой ее бесчувственное тело, привязанное к нему веревкой. Беранжес с легкостью, присущей его возрасту, в мгновение ока спустился с лестницы, и они втроем вытащили Катрин из воды. Она была без сознания, но еще дышала. А я уже не надеялся вытащить ее, прошептал Сен-Реми. Если бы вы не додумались привязать Катрин, мы бы не нашли ее в такой темноте. Что произошло? Я не знаю. Она была испугана, в панике и не слышала никаких увещеваний. Было бы лучше, если бы я спустил ее на спине, но наверху было мало места для подобного упражнения. Главное, что она и вы здесь. Теперь бежим. Нам повезло, что этой ночью в городе так шумно, и никто ничего не слышал. Сен-Реми и Готье взялись за весла, а Беранже устроился на корме, положив голову Катрин себе на колени. Лодка быстро заскользила по темной воде, и скрылась в тени моста, когда по нему с грохотом прошла разъяренная толпа. Головорезы, распевающие песенку о молодой невесте, ожидающей возлюбленного, вместо знамени несли палку с нанизанной на нее окровавленной головой. Сен-Реми брезгливо поморщился. «Я не узнал несчастного, но ясно, что эти демоны решили отнести его голову супруге или невесте». «Город, объятый страхом, страшный город!» Поцарилось относительное спокойствие, и грибцы принялись работать веслами изо всех сил, так как Катрин, очнувшись, стала стонать и метаться. «Если она будет кричать, закройте ей рот рукой», — посоветовал Сен-Реми. «Не следует привлекать внимание. Никто, кроме настоятеля, не должен знать, что с нами женщина. Вы боитесь» что даже среди монахов могут быть предатели, — спросил Готье. В монастыре ведь не только добровольцы. Те, кого туда поместили силой, могут оказаться несговорчивыми. Беранже фыркнул. Родители прочили его в священники, но он поджег монастырь, куда его поместили. Наконец они приблизились к монастырю. Его громадные очертания выросли вдруг на берегу канала. Сен-Реми уверенно направил лодку в черную арку. Беглецы увидели широкий туннель, посредине которого находилась освещенная лестница, последние ступени которой уходили под воду. Когда лодка стукнулась о камни, мужчина, стоявший высоко на лестнице и освещающей ступени, облегченно вздохнул и спустился. «Ну вот и вы». Я так боялся, что вы задержитесь и прибудете, когда прозвонят за утреннюю. Я хочу сам проводить гостей в приготовленные комнаты, пока в монастыре все еще спят. Скоро монастырь проснется. Прекрасный крест, украшенный золотом и сапфирами, блестевший на скромной черной монашеской рясе, говорил о том, что это был настоятель августинцев. Высокий, худой, с лицом изможденным постом и молитвами, отец Сиприан де Ренваль был не из тех светских абатов, которые используют монастыри лишь для сбора дани. Его темно-зеленые глаза блестели мистическим огнем, а голос был одним из тех, которые ведут за собой толпу и подчиняют людей. «Вот и мы», — произнес Сен-Реми, — «но не обошлось без происшествий». Госпожа де Мон Салви упала с крыши в воду. Нам удалось ее вытащить, но она потеряла сознание и, кажется, страдает. Если не хочешь, чтобы твои монахи про нее прознали, ее надо поместить в укромное место. Ей необходим уход, так как, я боюсь, он не закончил. Руки Готье, поднявшего Катрин, чтобы вынести ее из лодки, окрасились кровью. Малейшее движение причиняло ей боль, и она, извиваясь, протяжно застонала, чуть не выскользнув из рук юноши. «Боже мой, она ранена?» — прошептал абат. «Нет, не ранена», — ответил Готье. «Возможно, у нее преждевременные роды». Абат задрожал. «Преждевременные? Вы в этом уверены?» «Думаю, что да. Кровь и эти схватки говорят сами за себя». Причиной послужил сильный удар о воду. «Куда мне ее перенести?» Он начал было подниматься по ступенькам, но настоятель остановил его. «Эта дама не может здесь оставаться», — тихо, но твердо сказал он. «Можно спрятать здоровую, способную контролировать свои действия женщину. Графиня же страдает и будет кричать. Монастырь не так велик, ее все услышат». и юноши с тревогой посмотрели друг на друга. «Что же нам делать?» — простонал Сен-Реми. «Мы не можем не оставить ее в лодке, ни отвезти обратно. Ты прекрасно знаешь, что это было бы равносильно смертному приговору». «Я знаю, знаю, но не из-за собственной черствости я не могу принять ее. Она здесь не будет в безопасности». Сердце Готе наполнилось яростью. Пережитый страх и усталость сделали свое дело. Он потерял самообладание». Что прикажете делать, сир-настоятель? Может быть, бросить ее снова в воду, чтобы она утонула? Это было бы так просто. В брюге не осталось бы заложника, и разом бы отпали все заботы. Так вот, я, Готье де Шазе и говорю вам, что вы приютите ее, пусть даже в погребе, но я должен сейчас же ей помочь. Если мы промедлим еще немного, она потеряет всю кровь и умрет. Твердой рукой. Монах сжал руку юноши, который вместе с Беранже держал Катрин на руках. «Успокойтесь и положите ее в лодку, иначе вы ее уроните. Я, кажется, что-то придумал». «Что?» — сухо поинтересовался Сен-Реми, рукавом вытирая струящийся по лбу пот. «Монастырь Бегинок. Это единственная женская обитель, где несчастная найдет приют и необходимый уход. Бегинки прекрасно умеют выхаживать. Ты думаешь, они среди ночи откроют нам дверь, да еще когда в городе бунт, а мы скорее похожи на бродяг, чем на честных людей? В большинстве своем это благородные дамы или девицы из богатых семей. Учитывая происходящее, они должны крепко закрыть ворота. Им самим грозит опасность, если черня полчится на правящие сословия, что уже началось. Чернь, как ты говоришь, их любит и уважает, так как они ей часто помогают. Что же касается ворот, они откроются, если я поеду с вами. Но надо действовать быстро. Я должен вернуться к заутренней. Эти юноши вернутся сюда, поскольку бегинки их, разумеется, не примут. «Мы не хотим оставлять госпожу в чужих руках», — возразил Беранже, в грудь, словно петушок. «Ей помогут, и она будет жить». «Если вы на это не согласитесь, она умрет. Выбирайте, но делайте это быстрее». Вместо ответа Готье снова уселся в лодку, поместив в нее Катрин и положив ее голову себе на колени. Абат прикрепил факел к железному крюку и следом за Сен-Реми и Беранже сел в лодку. Через минуту Ялик снова заскользил по спокойной воде в южном направлении». Дорога была недолгой, к великому облегчению Гатье, который пытался заглушить непрекращающиеся стоны Катрин. Этот монастырь бегинок, основанный два века назад графиней и Жанной Константинопольской, представлял собой огромный участок, обнесенный высокими стенами, за которыми виднелась густая листва. Этот монастырь в первозданном виде стоит и ныне, примечание автора. Он включал церковь святой Елизаветы, лечебницу и вереницу белых домов-бегинок, вытянувшихся вдоль огромной поляны, усаженной деревьями и цветами. У каждой монахини был свой дом, они подчинялись настоятельнице, названной главной дамой. Не произнося вечных клятв после двух лет подготовки в монастыре, каждая послушница получала жилище и смирялась с тремя правилами – бедность, молитва и работа. Во Фландрии многие вдовы и девушки, которых не могли выдать замуж, предпочитали монастырь-бегинок обычным монастырям, поскольку его всегда можно было покинуть. Лодка остановилась под мостом у главных ворот. Настоятель Августинцев вышел один и ударил в небольшой колокол. Он отсутствовал недолго и вернулся в сопровождении двух женщин в черных платьях с носилками в руках. Станавшую страдающую от беспрерывных схваток Катрин уложили на носилки. Когда Готье и Беранже вздумали взяться за ручки носилок, одна из женщин остановила их. «Мы сами позаботимся о ней», — спокойно сказала она. «Мы будем сообщать вам о ее здоровье». «Бог отплатит вам за вашу доброту», — дама Беатрича сказал отец Сиприан. «И сделает так, чтобы вы не пожалели о ней». «Мы бедны и зарабатываем на хлеб тяжелым трудом. Кто может желать нам зла?» Ни один из недругов этой несчастной женщины, даже если он и узнает о ее местонахождении, не посмеет проникнуть к нам с нечистыми намерениями. Я вам желаю доброй ночи, братья мои. Деревянные ставни захлопнулись. Впервые за много месяцев Гатия и Беранже расстались с Катрин и теперь страдали от этого. Какое-то время они, не двигаясь, стояли перед закрытой дверью с глазами, полными слез. «А если она умрет?» — пробормотал Паш. «А если мы никогда уже ее не увидим?» Сен-Ремиро смеялся. Смех его прозвучал неуместно. Обняв юношу за плечи, он сказал, «Больше всего мне нравится ваш оптимизм. Вы все такие, все такие, Ваверни. Это правда, что великолепного Арно Демон Салви нельзя назвать веселым малым». «Вы знакомы с мессиром Арно?» «Мне выпала честь дважды видеть его в сражении. Один раз в Азенкуре, а другой в Арасе. Достойный соперник, настоящий воин и самый отвратительный характер, какой я когда-либо встречал». «Пусть он сдохнет», — процедил Готье сквозь зубы. «То, что госпожа Катрин вынуждена почти ежедневно рисковать своей жизнью, этим она обязана только ему». И чтобы немного успокоиться, он принялся неистово грести к монастырю августинцев. Катрин ничего не слышала и не видела с тех пор, как ее вытащили из воды. Вернувшееся было сознание снова угасло в потоке страдания, полностью овладевшего ее телом. От падения болел каждый мускул, и от начавшихся родов тело ее корчилось, словно на раскаленной решетке. Ее разорванное чрево превратилось в одну сплошную острую боль. Ее перенесли, раздели, смыли кровь, уложили в кровать. Но это нисколько не облегчило ее страданий. Она не в состоянии была ни слушать, ни разговаривать, ни думать. Боль была такой жестокой, что палач со своим топором, появись он вдруг, показался бы ей ангелом-спасителем. Сквозь туман слез... В ей глаза она замечала черные и белые очертания, которые двигались взад и вперед, иногда останавливаясь. Тогда она ощущала свежесть на своем лице, сменявшую на мгновение обжигающую влагу слез и запах трав, смешивающийся с удушливым запахом крови. Когда боль на минуту стихала, Катрин, словно уставшее животное, погружалась в сон. Но передышка была короткой, и через несколько секунд сон исчезал, гонимый клыками хищника, пожирающего ее внутренности. Этот ад длился часы, страданием, казалось, не будет конца. В глубинах ее истерзанного сознания свербила единственная мысль — она умерла, но из-за совершенного ею святотатства была приговорена к вечным мучениям. Ей ведь не зря привиделся бородатый демон с огненными глазами, спрятанными под черными густыми бровями. Он погрозил ей кулаком. Она изо всех сил пыталась оттолкнуть его и помешать умножить ее страдания. Но руки ее вдруг сделались неподвижными, и суровый голос произнес. «Это просто необходимо. Она должна это выпить, иначе никогда не освободится от бремени и может через час умереть». Демоны, теперь их было трое, подошли ближе. Один сжал ее руки, другой зажал нос, и третий хотел запихать ей что-то в горло, чтобы прекратить ее душераздирающие крики. Катрин почувствовала, как теплая грековатая жидкость полилась ей в рот и пропитала все ее внутренности. И потом уже не было ничего, кроме огромной черной волны, которая унесла ее в глубины небытия. Рай изгнал ад, свет победил мрак, и Катрин вместе с лучом солнца вернулась к жизни. Вокруг нее все было белое — кровать, простыни, огромный балдахин, сквозь который пробивался радостный свет, разбудивший ее. Катрин почувствовала себя посреди прозрачной скорлупы невесомого облака и почувствовала необычайную легкость. Еще вчера ее тело было подобно тяжелому носу корабля, обвитого тиной. Сегодня же, прорвав все путы, он устремился в открытое море. За балдахином послышался шорох. Испытывающая блаженство Катрин приготовилась увидеть ангела. Появилась маленькая старушка в черном платье и белом фартуке. Голова ее была покрыта белоснежным фаем бегинок. Фай — шелковая ткань. Она, изучающе, посмотрела на Катрин и, заметив, что у больной широко раскрытые глаза, радостно улыбнулась. Отсутствие множества зубов ничуть не умаляло доброту ее лица. «Да будет благословенно, святая Елизавета!» — вздохнула она. «Вы проснулись? Как вы себя чувствуете?» Катрин без труда улыбнулась ей в ответ. «Спасибо, намного лучше. Но что я здесь делаю? Вы не знаете, где находитесь?» Повернув голову к окошку, Катрин заметила вереницу белоснежных домов, расположенных вдоль огромной поляны, сплошь усаженной деревьями и несметным количеством весенних цветов. В свежей траве виднелись нарциссы, фиалки... «Это монастырь бегинок, не так ли? А вы одна из...» Старушка присела в реверансе. «Позвольте представиться. Дама Урсула. Вы нас так напугали. Но как я сюда попала?» Дама Урсула подошла к небольшому столику, на котором были расставлены горшочки, медная ступка и флаконы. Она достала что-то из горшочка, положила это в ступку и принялась растирать. «Вас приняла главная дама, она вам и расскажет. Я не могу себе позволить». Она быстро превратила содержимое ступки в порошок, бросила три щепотки в стаканчик, добавила что-то из флакона, все взболтала и протянула Катрин. «Вы спасены. Но теперь надо набираться сил. Вы ведь потеряли много крови. Выпейте это. Потом я вам принесу молока и меда». «К сожалению...» «Из-за случившегося вы лишились ребенка», — грустно добавила она, заметив, что Катрина ощупывает живот и бока. Больная выпила приготовленное лекарство, упала на подушки и разрыдалась. Сокрушенно качая головой, добрая Урсула на цыпочках вышла из комнаты. Убежденная в том, что молодая женщина оплакивает потерю ребенка, она и не подозревала, что та, напротив плачет от облегчения. Но сказать такое этим святым созданием было невозможно, они бы в ужасе сразу же выгнали ее из дома. Она столько перенесла, чтобы оторвать от себя нежелаемый плод, в то время как достаточно было спрыгнуть в воду с крыши и избавиться от него. В жизни случаются порой странные повороты судьбы. Как не увидеть в этом Божий перст? Ведь именно в монастыре бегинок, в самом святом месте города, ей удалось избавиться от бремени. С чувством глубокой признательности Катрин посмотрела на черно-белую вереницу бегинок, поднимающихся на паперть к вечерне. Их мягкие силуэты, казалось, бесшумно скользили над цветами и травой. Лишь хрупкий призывный звон колокола нарушал тишину, покой и гармонию, царящие в общине. Над маленькой синей крышей колокольни кружила чайка. Катрин благословляла свои муки, позволившие ей полной грудью насладиться этим чудесным, спокойным возвращением к жизни. Давно ей не было так хорошо и спокойно. Дама Беатричи, пришедшая к Катрин, обрадовалась, увидев свою подопечную, сидящую в кровати, с большой кружкой бульона. Прервав обрушившийся на нее поток благодарности, она улыбнулась. — Приняв вас, мы лишь исполнили свой долг. Над вашей жизнью нависла угроза. К сожалению, по нашим правилам было невозможно принять также ваших слуг, но будьте уверены, что при каждой возможности мы сообщали им о вашем здоровье. Где они сейчас? Разумеется, в монастыре августинцев. Главная дама коротко рассказала о том, что ей было известно об ужасной ночи. Мы могли бы разместить вас в лечебнице, но отец Сиприан подсказал мне, что может быть опасно как для вас, так и для всей общины, если одна из больных вас узнает. У нас как раз пустовали два домика. В одном из них мы вас и разместили на время выздоровления. Я надеюсь, что вам здесь будет хорошо. А потом...» Катрин задрожала. «Потом...» У меня не останется причины обременять вас с той минуты, когда я встану на ноги. Я хочу вернуться домой. В вашем состоянии это совершенно невозможно. К счастью, наш монастырь находится в стороне от городского шума. Толпа благодарна нам за творимое нами добро, поэтому мы не опасаемся ее безрассудства. Убийство бургомистра... В его брата и двух других эшевенов безумство роковой ночи посеяли панику. Воспользовавшись неразберихой, другие эшевены и городские руководители с семьями бежали из города ища защиты у герцога Филиппа. Остались лишь Луи ван и его сын, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок. Это было нелегко. Потеряв рассудок от перспективы остаться без работы и разориться, цеховые организации, особенно текстильная, самая мощная, больше всех пострадавшая от прекращения поставок английской шерсти, приготовились к крайним мерам, не замечая все растущего беспокойства среди итальянских, испанских, шотландских и скандинавских купцов, имеющих свои лавки в городе. Чтобы прекратить массовое бегство, пришлось закрыть городские ворота и поставить усиленную охрану. Из города было невозможно выехать без пропуска, подписанного бургомистром и двумя представителями цехов. Ван-де-Валь принял письменное прошение от иноземных купцов и позволил делегации из богатейших граждан Брюги отправиться в Варас к герцогу Филиппу с целью заключения мира. — И что он ответил? — спросила Катрин. — Еще неизвестно. С той ночи, как вы приехали, прошло уже пять дней. Конечно, надежды есть. Говорят, что монсеньор уже простил гантийцам зверство пятнадцатого числа, но Ганду не нужно было требовать полномочий над Леклюзом. Никто не знает ответа монсеньора-герцога при таких обстоятельствах. Теперь вы понимаете, что выехать из города невозможно, и для вас лучше всего оставаться здесь. Ваш побег наделал много шума. Весь город перерыли, чтобы найти вас, не заглянули только к нам. Ваши бывшие стражники в бешенстве. Они думают, что вы отправились к герцогу. Они боятся, что вы раздуете огонь мести и за это ненавидят вас. Выйти отсюда равносильно самоубийству. Это касается и ваших слуг. Они сейчас скрываются у отца Сиприана. Доверьтесь мне и оставайтесь здесь до полного выздоровления. А вы уверены в ваших сестрах?